Песнь третья Души глубокая печаль стремится дерзновенно Вдаль вождю Украины не мешает. Твердея в умысле своем, Он с гордым шведским королем Свои сношения продолжает. Меж тем, чтобы обмануть вернее Глаза враждебного сомнения, Он, окружась толпой врачей, Наложим мнимого мучения, стоная молит исцеление. Плоды страстей, войны, трудов, болезни, дряхлости печали, предтечи смерти приковали его к кадру. Уже готов, Он скоро бренный мир оставить, Святой обряд он хочет править, он архипастыря зовёт кадрру сомнительной кончины. И на коварные сидины елей таинственный течет. Но время шло. Москва напрасно к себе гостей ждала всечасно. Средь старых вражеских могил Готовя шведом тризну тайну. Внезапно Карл поворотил И перенес войну в Украину. И день настал. Встает садра по сей страдалец хилый, Сей труп живой, еще вчера стонавший слабо над могилой. Теперь он мощный враг Петра, Теперь он бодрый пред полками, Сверкает гордыми очами и саблей машет, И к десне проворно мчится на коне. Согбенной тяжко жизнью старый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 Кто опишет негодование, гнев царя? Гремит анафема в соборах, Мазепылик терзает кат. На шумной ради в вольных спорах Другого гетмана творят. С Сбрегов пустынных Енисея Семейство искры Кочубея Поспешно призваны Петром. Он с ними слезы проливает, Он их лаская осыпает И новой честью, и добром.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 Вдали завидел наконец. И царь туда ж помчал дружины, Они как буря притекли и оба стана срть равнины, друг друга хитро облегли. Не раз избитый в схватке смелый, заранее кровью опьянелой с бойцом желанным наконец так грозный сходится боец. И злобись видит Карл могучий, уж не расстроенные тучи, Несчастных нарвских беглецов, А полков блестящих, стройных, Послушных, быстрых и спокойных И ряд незыблемых штыков. Но он решил за утро бой. Глубокий сон восстанет шведа, Лишь под палаткой одной ведется шепотом беседа.